Глава 23 в которой Альбина уверяется во всеобщей парнокопытности мужиков. Кто-то козел, кто-то баран, кто-то жираф. Альбину трясло от обиды и возмущения. Неужели так сложно поверить? Она точно помнила, что брала с собой сумку. Крем оттуда доставала от солнца. И обнаружила, что Люсю оставила в номере. И даже вспомнила, где именно. Да, она тоже не понимала, кому потребовалась сумка, если из нее ничего не взяли. Хлюпая и ругаясь про себя и про Добермана, она залезла в телефон. Надо было пароли поменять, знать бы еще как. А с другой стороны, его ревность немного компенсировала ущерб, нанесенный самолюбию. Нужно было его помучить. Ну ладно, и так неплохо получилось. Он сидит в полной абстракции от «обструкции». Реакция была не совсем такой, как Аля ожидала, но трудно чего-то ожидать от военного. Они неожиданные, как приказ Верховного командования. Али включила на телефоне зеркало и чуть не взвыла, увидев себя. Ее слова были излишни. Лица для нокаута было вполне достаточно. Она потянулась к столику за влажными салфетками и попыталась привести себя в норму, прячась за телефоном, а Маркелов достаточно увлечен процессом осмысления происходящего чтобы не заметить этого ужаса. «Альбина, можно еще вопрос?» спросил Алексей неизвестно с чего. «Нет», — из вредности ответила Аля. «Бычи... А что это вы здесь делаете?» встрял в его вопрос голос Кирилла в лучших кинематографических традициях. Он стоял в прихожей. Аля взглянула на ситуацию с его точки зрения. Алексей сидит на полу, обхватив голову руками. Альбина выглядит красноглазой, пухлоносой пандой. Чудо не вид. «Я не вовремя, да?» «Извините». Кирилл попятился. «Просто дверь была открыта. Хотел спросить, почему вы на обед не ходили?» «Да ничего, просто Альбина потеряла одну важную для нее вещь». Почти не соврал Алексей, поднимаясь и цепляя на лицо приветливую улыбку. «Нашли?» Аля закивала. «Ну и хорошо, а то вас потеряли». Взгляд Кирилла скользнул с ее лица ниже. Альбина тоже опустила взгляд. На левой груди из-под купальника выглядывал засос. Она быстро стянула вырез туники. «Я пойду, а вы сходить поесть. Мяско сегодня ничего, так», — сказал Кирилл, продолжая пялиться на Миско. «Да-да, мы сейчас», — ускорил его выход Алексей и захлопнул дверь. «Откуда у них ключ, чтобы попасть в мой номер?» — дошло до Али. «А твой где был?» — Яницкая вздохнула. «В сумке». «Ладно, Аль, прости, я вспылил, переодевайся. Пойдем, поедим и будем думать, хорошо?» Альбина покивала. Ее снова стало себя жалеть, глазам подкатились слезы, но Аля их мужественно подавила. Она закрыла номер и защелкнула замок, но теперь это уже не казалось ей достаточной защитой. Почему ему было так важно, в каких отношениях она с Сан Санычем? Понятно, что мужики — собственники, и делить женщину с другими они не хотят. Аля, к слову, тоже делиться не любила и не понимала тех, кто мутил одновременно с двумя, тремя... Но все же в интонациях Маркелова сквозило что-то другое, словно он никак не хотел верить в то, что между Тяжелковым и ней Ни ничего нет. А вот это уже странно и подозрительно. Обедали они и вправду в одиночестве. Маркелов был погружен в свои мысли и на Альбину почти не смотрел. — Ты в одиночестве думать будешь? — не выдержала она. — А можно? Нельзя. — Я так и подумал, — хмыкнул Доберман. — Аля, давай еще раз. Какие странности с тобой происходили в этой поездке? Яницкая изобразила таинственный вид. Вид в зале аэропорта, начала она тихо, за мной наблюдал один пугающий тип. Он преследовал меня в самолете. Она сделала паузу, и даже после Леш смущенно отвел взгляд. Сильно напугал! спросил он, и его губы изогнулись, а впалые щеки прорезались скобочками-ямочками. Да, мурашек! ужас! «А то, потом у меня в комнате кто-то был, и я попросила меня переселить на второй этаж». «Когда кто-то был?» У добермана даже вилка с кусочком мяса застыла на полпути к ко рту. «Когда ты у меня слана в комнате подозревал надувного?» «Там же никого не было». «Не было, но были. Я не открывала окно, это точно». «А мне почему не сказала?» Он нахмурился. «Ты про сумочку не поверил, а про окно бы поверил?» «Нет», — честно признался Алексей. Аля развела руками. Он кивнул, признавая ее правоту. «Потом у меня кто-то в вещах копался». «Когда?» «Я же тебе говорила, помнишь, когда мы вернулись с экскурсии?» «На которой на тебя упала доска?» «Это странно, мне кажется». Аля развела руками. «Ну, это случайность?» «А ладно, проехали дальше». «Дальше у меня сумочку на пляже своровали и в номер подбросили». «Значит, ты ищут», — сделал, наконец, вывод доберман. «Что?» «А почему ты это у меня спрашиваешь?» — удивилась Аля. «А у кого я должен это спрашивать?» — полюбопытствовал Алексей и тут же продолжил в конструктивном ключе. «Может, Тяжелков тебе дарил что-то ценное?» «Люсю дарил», — Аля испуганно вскочила. Люсю она не проверила. За открытым окном ресторана послышались далекие раскаты грома. Приближалась гроза. Вовремя они приняли водные процедуры. — А на чем-то цена? — поднялся следом доберман. К столу спешил официант. Он и так на них выразительно поглядывал. Своим поздним обедом они задерживали работников. — Ничем? — Аля подхватила сумку. — Удивительно, как мало она теперь думала о Люсе. И как много об Алексее. — Объективно, ничем. Но она такая миленькая, — обернулась она к Маркелову. — Миленькая? — очень серьезный повод, чтобы организовать целую операцию по ее захвату», — серьезным видом прокомментировал он. «И что, больше ничего не дарил?» «Пару золотых комплектов на день рождения, ничего заслуживающего внимания». «Он так скуп». «Ты хочешь поговорить о моих бывших любовниках?» — разозлилась Альбина. «А их было много. Ты ревнуешь?» Аля остановилась и развернулась, чтобы увидеть реакцию. «Я пытаюсь разобраться, что с тобой происходит». — ответил он сухо. — Судя по всему, у тебя что-то ищут. Хотелось бы понять, что это и насколько опасно. — Ну, не ревнует так не ревнует. — Александр Александрович не скуп, стала рассказывать Яницкая. — А наши отношения никогда не сводились к деньгам. Но он периодически мне помогал. Очень сложно начать свое дело. Он где-то с налоговой помогал дела утрясти, где-то с станцией, где-то с пожарниками. Это гораздо ценнее, чем подарки. «И ты за это расплачивалась постелью?» «Это важно для расследования дела о похищении сумочки, господин детектив», — процедила Аля. «Нельзя знать заранее, что окажется важным». «Ну надо же! Где научился так профессионально врать?» «Ни единый мускул на лице не дрогнул», — восхитилась Хиницкая, но ее пассаж остался без внимания. «То есть ты не знаешь, что у тебя искали?» — спросил Доберман. «Понятия не имею», — честно ответила «Альбина». Лестница миновала, будто ее и не было, впереди виднелась дверь в номер. Аля быстро скинула босоножки, проскочила в спальню и облегченно выдохнула. Люся мирно лежала под подушкой, безмятежно улыбалась хозяйке. «Она на месте!» — крикнула Аля, обернулась. Можно было не кричать, Алексей стоял за ее спиной. «Дверь я закрыл», — уведомил он, и Альбине почему-то стало страшно.